Глава тридцать девятая. Спасены. «А это еще кто?» Испуганно крикнула Мартина. «Клоны? Пираты? Или бандиты из воровской гильдии?» «Галактическая полиция», ответил рослый офицер, стоявший впереди остальных. «Вы не пострадали?» «Спасены!» Радостно завопил Сема. «Лучше поздно, чем никогда!» «Господи!» выдохнула Анастасия, буквально повиснув на перепуганном полицейском. «Выявились очень вовремя». «Что происходит в Гвендолине?» Недоуменно спросил полицейский. «Мы только что прилетели на планету. Видели несколько кораблей, поспешно стартовавших с космодрома Семплеяды. Но никто не может нам толком что-либо объяснить». «Если вкратце, отель да и город заполнены циклоперами», поспешно проговорил Сергей Иванович. «А еще где-то в Гвендолине скрываются бандиты, которые ими управляют». «Циклоперы?» — округлил глаза офицер. В этот момент рев монстров позади усилился, громыхнул жуткий взрыв, и в стенах атриума образовалось еще несколько больших дыр. Оттуда на площадь хлынули циклоперы. Впереди ящериц сбежала испуганная Северида. «Машина для клонирования все еще работает!» — крикнула она. «Из подземелья только что прорвалась новая партия чудовищ!» «Да сколько же их!» — нахмурился офицер. — Мы не рассчитывали на такое. — Нужно срочно вызвать подмогу! — крикнул Энсио. — А на это потребуется время, которого у нас и так очень мало. — Так и знала, — запричитала Мартина. — Мы не успеем удрать, и все умрем. Офицер молча показал пальцем в небо. Все одновременно вскинули головы. Над Гвендолином кружилось несколько десятков черных полицейских катеров. Из некоторых из них по специальным канатам уже скользили вниз вооруженные бойцы спецназа Многие катера были оборудованы необычного вида пушками Об их предназначении стало ясно, когда на полицейских набросились циклоперы, показавшиеся из отеля Сразу несколько орудий выстрелили ловчими сетями, несущимися на специальных гарпунах Ящерицы, обмотанные крепкими стальными тросами, покатились по площади яростно рыча Полицейских в окрестностях разгромленного отеля становилось все больше, и вскоре Афанасий понял, что кошмару, продолжавшемуся в Гвендолине на протяжении нескольких часов, пришел конец. С появления на Семплеяде представителей галактической полиции прошло шесть часов. По меркам Земли Афанасию, да и всем остальным, давно следовало спать, но о сне никто даже не вспоминал. Всех уцелевших обитателей Гвендолина, которые не успели эвакуироваться с планеты, собрали в небольшом гостиничном комплексе рядом с космопортом. Там, в большом зале с множеством удобных диванов и кресел, они ожидали прибытия нескольких межпланетных кораблей, чтобы отправиться в свои родные миры. Афанасий, да и все остальные теперь могли перевести дух и расслабиться. Но полиции и сотрудникам охраны было не до отдыха. Несколько боевых отрядов работало на улицах гвенделина отлавливая по всему городу ящериц и клонов, сотворенных доктором Отто Шлагом. Большая часть поселения уже была свободна от монстров. Флипперы медицинской помощи забирали раненых и доставляли их в госпиталь космопорта Семплеяды. Анастасия Никитина сидела на низком диванчике между Сёмой и Афанасием, обняв руками юношей. Перед ними, за широким окном, простиралось бескрайнее взлётное поле, ярко освещенная светом прожекторов. Афанасию, наконец, раздобыли куртку и новые кроссовки взамен утраченных вещей. Кеша просто забрал их в одном из разгромленных магазинов Гвендолина. Сергей Иванович расположился неподалеку от них, напротив окна. Олег Аскеров, Энсо и Северида вернулись в город, чтобы помочь полиции. Сейчас в Гвендолине любая лишняя пара рук была очень кстати. Ирина о чем-то шепталась с Кешей. Мартина расхаживала из стороны в сторону, пока не заметила свое отражение в матовом стекле окна. Она застыла посреди зала, не в силах поверить в увиденное. Обычно, одетая с иголочки, сейчас она выглядела словно нищая бродяжка, извалявшаяся в грязи. Впрочем, все присутствующие выглядели не лучше нее. «На кого я похожа?» – завопила Мартина. «Выгляжу лет на тридцать, а ведь мне всего двадцать один». «Барменталь, тащи мои крема и лосьоны!» «Ах, да!» Она поморщилась. «Я и забыла, что этот поганец меня предал!» «Тебе двадцать один год?» Изумился Сёма. «Я думал, мы с тобой ровесники!» «Только не с тобой, малявка!» Мартина смирила его недовольным взглядом. «Лишний повод не ходить с тобой на свидание! Лучше Афанасия приглашу! Может, хоть в этот раз все не закончится стрельбой и мордобоем!» «Но он мой одноклассник!» — заметил Сёма. — Мы с ним одногодки. — Что? — взвелась Мартина и повернулась к Афанасию. — Сколько тебе лет? — Шестнадцать. — Холодей ответил тот. — Малявка! Ты меня обманул! — завопила Наворотилова. — Я думала, ты куда старше! Заморочил мне голову своими росказнями! — Но я никогда и не хотел... Начал Афанасий, но Мартина его и слушать не стала. Громко возмущаясь, она вышла из зала и хлопнула дверью. «А она действительно сумасшедшая», – спокойно проговорил Кеша. «Я же тебе говорила», – рассмеялась Ирина. Вскоре вернулся Олег Аскеров и рассказал им последние новости. «Всех ящериц изловили», – сообщил Олег. «Мы осмотрели весь отель, с первого по последний этаж. Кроме циклопер там никого не оказалось». Я и рад бы подумать, что монстры сожрали Гебель, третьякова Шлага и остальных. Но это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Рагнеду Герасимовну обнаружили в аквапарке. Она висела, зацепившись платьем за перекладину самого высокого аттракциона. И вопила так, что спасатели едва не оглохли. Сейчас она в тюрьме, как и ее дворецкий барменталь. Мурена и все ее новоявленные детишки арестованы. Полиция решает, что с ними делать дальше. Похожих случаев в практике галактической полиции еще не происходило. Возможно, Мурену упекут за решетку, а из клонов создадут отряд строителей для участия в восстановлении отеля Гвендолин. «Главное – следить за ее баллонкой», – улыбнулся Афанасий. «Эта собачонка разбирается во взрывчатке и хорошо умеет вызволять свою хозяйку из заключения». «Джозефина сидит в камере вместе с Муреной». — усмехнулся Олег. — В этот раз фокус с гранатой у них не пройдет. — Надеюсь, больше никогда не увижу ни Мурену, ни этих клонированных типов, — поежился Кеша. — А что стало с Элиной? — Мы проверили подземелье под отелем, но ее не нашли. Скорее всего, она скрылась вместе с остальными членами последователей. А значит, мы еще обязательно о ней услышим. — Этого я и опасаюсь, — вздохнула Анастасия. «Мы все еще толком ничего не знаем об их планах». «Я присутствовал при допросе Мурены», – добавил Олег. «Она сама ничего не знает. Они не посвящали ее в свои планы». «Сфера Джамшера», – напомнил всем присутствующим Кеша. «С ее помощью они выяснили некие координаты и теперь явно отправятся на поиски. Вы ведь нашли этот шар?» «Да, он сейчас лежит в сейфе, в моем офисе», – ответил Аскеров. «Этот артефакт должен быть изучен самым тщательным образом. северида обещала нам помочь. А еще мы хотим привлечь к изучению шар от твой музей, Анастасия. Поможешь нам решить эту загадку?» «Разумеется», — с улыбкой кивнула мама Афанасия. «Не возражаете, если мы конфискуем сферу?» Олег повернулся к Сергею Ивановичу. «Совсем нет», — вздохнул профессор Никитин. «Надо, значит, надо». Но я хотел с ее помощью заработать средства для своего космозоопарка. А нельзя ли мне прихватить какие-нибудь золотые безделушки из коллекции Рогнеды? Ей-то они теперь долго не понадобятся». «Сергей Иванович», — укоризненно произнес Олег. «Понял», — горестно кивнул профессор. «Ну, ничего. Зато я снова воссоединился со своей семьей». Он с теплотой взглянул на Анастасию, Кешу и Афанасия. «Я буду рад погостить у вас какое-то время. К тому же, как опытный археолог, я тоже могу помочь вам со сферой и другими артефактами». «Это было бы славно», — улыбнулся в ответ Кеша. «А что Рагнеда молчит?» — спросил Анастасия. «Ведь она тоже состоит в последователях и точно знает все о планах Гроссмейстера». «Пока молчит», — кивнул Олег. Может, когда-нибудь она и расскажет правду. Но сейчас упорно хранит молчание. А насчет космозоопарка... Мы готовы передать вам хоть всех циклопер, Сергей Иванович. Как я понял, до всех махинаций доктора Шлага этот вид считался очень редким. Сейчас в Гвендолине около трех сотен этих монстров. Несколько мы оставим для местного зоопарка, но других готовы раздать всем желающим». Когда город вновь откроют для туристов, эти ящерицы станут одной из местных достопримечательностей. А это не будет выглядеть так, словно вы посадили в вольер бывших обитателей этой планеты? Спросила Ирина. У них ведь тут была целая цивилизация. Циклоперы лишь внешне похожи на коренных симплеядцев, ответил Олег. Прежние обитатели этого мира возводили здания и сооружения, имели письменность и собственную иерархию, поклоняли своим богам. «Циклоперам до них очень далеко. Это просто хищники, не более». «От такого подарка я, разумеется, не откажусь», кивнул Сергей Иванович. «Ведь хотя они и монстры, но такие милые». афанасий и Ирина ошеломленно переглянулись. «Похоже, дедушку жизнь вообще ничему не учила». В этот момент в зале началось какое-то оживление. Диспетчер объявил о прибытии еще нескольких кораблей с разных планет. Часть пассажиров двинулась к выходу. Они старательно обходили кого-то, только что появившегося в зале ожидания. Вскоре стало видно, что по проходу между диванами вальяжно движется большая гусеница ядовито-зеленого цвета. Пара роботов-носильщиков несли за ней большой дорожный кофр. Две пары выпуклых янтарных глаз внимательно рассматривали пассажиров в зале, словно искали кого-то. Рядом с гусеницей шагала Северида в элегантном сером плаще и широкополой шляпе. «Это же лог!» — воскликнула Ирина.